Глава 23. Чужой среди чужих. Погода радовала. По ослепительной, по весеннему яркой лазури плыли пушистые облака, и каждая из них вместе с тенью приносила порывы сырого прохладного ветра. Тот облизывал разогретый солнцем мир и людей и дарил облегчение. Зыбкое зеркало речной глади дрожало мелкой волной и рассыпало слепящие блики. Самое то с возлюбленной на лодке кататься, как с иронией отмечал поручик, поглядывая на довольную поездкой Брамс. Натан вдруг осознал, насколько ему повезло, что Элита работает в сыске. В другой ситуации ему бы пришлось разрываться между службой и ее обществом, а так совмещают приятное с полезным. «Помолвка с Храбровой». Сейчас Натан понимал, Александра оставалась с ним потому, что не особо интересовалась Титовым как таковым, и в какой-то мере поручик сам, собственным невниманием, подтолкнул невесту в чужие объятия. Храброву это не оправдывало, она могла бы разорвать отношения, но Талику вины он и сам нес. Ну что ж, главное выводы из той истории он извлек и не станет повторять предыдущие ошибки. Обстоятельства встречи со старостой повторились. Он снова ожидал гостей наверху, у начала тропы. «Доброго дня!» — первым поздоровался Титов. «И тебе не хворать, поручик!» — усмехнулся язычник. «Невесту-то, красавицу свою, представишь?» «Да, конечно. ты знакомься, это местный староста Данила Рогов. Элита Брамс, эксперт-вещевик». Бывший историк бросил на Натана насмешливый взгляд, но девушке приветливо кивнул и аккуратно пожал ее ладошку. Тонкие девичьи пальцы в здоровенной лопате старосты буквально утонули. — А почему вы решили, что невесту? — полюбопытствовала Брамс. — Ну а кого еще? — с улыбкой спросил староста, вновь хитро покосившись на поручика. — Того гляди съест, он как облизывается, когда смотрит. «В прошлый раз у вас получалось остроумнее». «Сдаете», — поморщился Титов. «А Элита все просто. Он осведомлен о навьях, середниках и прочем, а еще отличается завидной наблюдательностью и не мог не заметить колечко на твоем пальце». «Ну, извини, Титов, не было времени подготовиться», — расхохотался язычник, разводя руками. «Я тебя ожидал, но не так быстро». Бережняку, чтобы в силу войти, обычно поболее времени надо. — И что могло на это повлиять? — спросил поручик. — А это уж ты мне скажи. Как ты со своей зазнобой так быстро столковались? Вновь засмеялся он. — Объяснитесь, — недобро нахмурился Натан. Рогов понял по его лицу, что хватил маху и дурачиться перестал. — Легче, поручик, легче. Я в твою жизнь не лезу и судить никого не берусь. Бережняк тем быстрее силу набирает, чем больше пара вместе времени проводит. Обыкновенно это все только после свадьбы случается, — пояснил он. — Ну да. Или после седмицы совместной службы в сыске. Смягчился Титов, улыбнувшись и весело глянув на Элиту, которая подтекста не поняла и потому слушала со спокойным любопытством. — Рассаживайтесь, гости дорогие, — пригласил Рогов, проводив соскорей в свою, уже знакомую Натану избу. — И рассказывайте, зачем пожаловали. От такого простого и справедливого вопроса Титов растерялся. Направляясь к язычникам, он чего то был уверен, что хитрый староста и сам прекрасно знает, что нужно рассказать. — Для начала расскажите о середниках. Главным образом — возможности и обязанности. Староста усмехнулся в усы, слегка качнул головой в ответ каким-то невысказанным мыслям, но заговорил. О природе бережника он ничего нового не сказал, а вот долг разъяснил подробнее. Середнику вручалась нешуточная власть и над навьями, и над людьми, которые касались тонкого мира, ведьмами, ведунами и прочей, чистью и нечистью. Она ограничивалась вопросами общения и соприкосновения двух миров. Но зато на этой грани слово Бережника было нерушимо, и оспорить его решение могла только сама Нафь. Он должен был распутывать несогласия и стычки, выступая судьей и наказывать виновных. Обыкновенные соображения око за око, однако возможность смягчения приговора оставалась на усмотрение середника. Как такового свода законов у этих существ не имелось, но неписанные правила заключались буквально в соблюдении христианских заповедей. Продиф рассказал, «Именно они являли собой основное население Нави, не столь многочисленное, как люди в Яви, но, по сути, равнозначное. Они старшие над прочими духами и существами, самые разумные и организованные, и именно к их помощи стоило прибегать при необходимости». — А много тех, кто живет на два мира? — задумчиво спросил Титов. — Не духов вроде русалок и диви, а ведьм, колдунов и прочих. — И кого вообще прочих? — Не особо, — пожал могучими плечами Рогов. — Колдунов большинство, а помимо них есть еще нави, которые людьми умеют прикидываться. Их немного. — И они обычно зловредны, хотя по-настоящему опасные встречаются редко. Правда, если некому им противостоять, могут довольно долго пить силы из окружающих людей нервы мотать. Лярва, случайно, не из их числа, медленно вымолвил Титов. В голове поручика словно бы что-то щелкнуло сложилась мозаика из заговорок Элеоноры и странностей, связанных с Валентиновым. «Самый наглядный пример», — согласился староста. «А как вообще все это работает?» — не утерпела Брамс. «Что работает, красавица?» — удивился Рогов. «Ну как же, вот с силой вещевиков и живников все ясно, а как с Навьями? И вообще, как эта Навь выглядит, и где именно она существует, по каким законам, на наш мир похожа? И как осуществляется связь, на каких принципах, и насколько она прочная?» Заговорила элита с каждым словом все более возбуждаясь и впадая в азарт. «Мне представляется нечто вроде бутылки Клейна. Только это должно быть что-то несравнимо более сложное и многомерное. Сюда неевклидовая геометрия очень просится. Как вы думаете, может, Николай Иванович тоже был знаком с этим миром? Может, именно эта встреча подтолкнула его к созданию его трудов? Досадно, что нет решительно никакой возможности узнать точно». С каждым словом Айлиты лицо язычника все больше вытягивалось, и Титов, глядя на него, едва удерживался от улыбки. Это было мелочно и низко, но сейчас, благодаря Брамс, Натан чувствовал себя отмщенным за прошлый визит. да кашлянул староста, не находя слов. Титову даже подумалось, что в подобном замешательстве тот оказался впервые в своей жизни. «Скажите, а вы-то во всей этой иерархии какое место занимаете?» — спросил Натану, вводя разговор в сторону от метафизики сказочных существ и спасая хозяина дома от дальнейших потрясений. «И еще вы обещали рассказать, какое событие в жизни заставило вас задуматься о мудрости предков. Я правильно понимаю, именно после него вы узнали о существовании Нави?» Да...» «Великанов на нас натравили», — пояснил Рогов, стряхнув оцепенение. «Их немного было, но заразы крепкие. Ни поле, ни снаряд не берет, да еще невидимы. Поначалу думалось, что нас обстреливают чем-то уж больно прицельно, а потом я едва не последний из своих остался, когда наши Навья на помощь пришли. Вот там-то я, не иначе с перепугу, начал замечать то что прежде было скрыто. Ох и страх он отерпелся, когда образины эти разглядел. Я теперь выходит ведун. Тот, кто ведает, то есть знает. Увы, о том, кто мутит воду и сердит русала, Крогов ничего не знал. Только подтвердил существование пришлого Навьи и заверил, что проявил себя тот недавно, аккурат со смертью первой жертвы. Про способности навьев староста мог рассказать многое, но не про всех. Чуть подгорная свои таланты скрывала весьма старательно, да и про чужаков, сидов, язычник знал немного. Единственно уверял, что общим почти для всех них являлось умение заморочить человека. Староста также не знал, как можно пригласить для разговора определенного навью и как заставить его явиться. Сам бывший историк общался с духами, которые были привязаны к определенным местам обитания, с дымовыми, с лешими, с русалками и водяными, с существами более простыми и сговорчивыми, нежели дивь. Норогов предположил, что у Середника проблем с этим не возникнет. Остров Титов покидал в задумчивости. С одной стороны, он ждал чего-то большего, уж слишком значительной, огромной, казалось, недосказанность в прошлый визит. Но с другой Рогов и так рассказал немало. А Элиту уже целиком занимала новая идея — попытаться привязать мистические и очень расплывчатые понятия Яви и Нави к действительности с помощью сложных пространств воображаемой геометрии. Да она и про преступление забыла, вошедшая в раж решения новой задачи, и неизвестно, когда бы вспомнила, если бы не Титов. Надо поговорить с Навьями, раз Рогов уверен, что нам они зла не причинят. Вдруг про Навалову расскажут. — Я с тобой, — опомнилась Элита. Значит, переодеваться, — весело постановил Натан. В этот раз они, не сговариваясь, подготовились более основательно. Брамс повязала косынку, достала весь зачем прихваченные из дома рабочие штаны и простую рубаху из небеленого льна. Титов щеголял в такой же рубахе и в старых, потертых форменных штанах. Общее впечатление от парочки смазывали только чисто выбритая физиономия поручика да добротная крепкая обувь. Лапти с были бы уместнее. Посмеявшись при виде друг друга, они вновь попрощались с хозяйкой и двинулись на извозчике к развалинам. Темные угрюмые ели словно отделяли пепелище от остального мира. Даже небо над ними как будто отличалось цветом от прочего. И сейчас Натан остро чувствовал, это не игра воображения. Место и впрямь особенное. Стоя на хвойном ковре под сенью широких, старых, еловых лап, Натан не просто ощущал чей-то взгляд из темноты у самых стволов, он точно знал, что там притаился наблюдатель. «Появись!» — резко скомандовал Титов, пристально вглядываясь в крону. Брамс рядом вздрогнула от неожиданности и крепче вцепилась в его руку, но тут же заинтересованно заозиралась, а после спросила шепотом «Ты кому?» «А вот тому, кто за нами наблюдает». «Появись, — говорю, — пока не случилось чего». «Иш», раскомандовался!» Донесся скрипучий голос, словно бы со всех сторон разом. Потом едва вздрогнула одна из елей, уронив щепоть старой хвои. Желто-бурый опат у самого комля шевельнулся, будто кто-то по нему топнул, а в следующее мгновение взгляд поручика уловил на том месте небольшую, в пол аршина лохматую фигурку неясных очертаний. — Так добром же ты не представился? — хмыкнул поручик, вглядываясь в странное существо и, к собственному удивлению, не ощущая ни малейшего беспокойства или недоумения. День прошел, а Титов уже преспокойно ведет беседы со сказочными существами. «А ты бы попробовал для начала!» — не сдался неведомый собеседник. «Ладно, не ворчи», — примирительно проговорил Титов. «Извини, в следующий раз сначала попробую по-другому, это с непривычки». «Тебе чего надо-то?» Вроде бы смягчился лохматый и даже приблизился, позволяя лучше себя рассмотреть насколько это вообще было возможно при его наружности. Он словно весь состоял из густой пакли нечесанных волос, из клубка которых торчал только длинный крючковатый нос, да поблескивали темные круглые глаза. Брамс опустилась на корточки, чтобы получше рассмотреть странное существо, и Титов последовал примеру спутницы, даже протянул руку для пожатия, не вполне понимая, как именно собеседнику надлежит на него отвечать. «Для начала неплохо бы познакомиться. Это Аэлита, Янатан, мы... середник... или середники, не знаю уж как правильно». «Да вас-то всякая собака уже знает», — проговорило существо сделанным пренебрежением. Однако скрыть удовольствие от такого серьезного приветствия все равно не сумела. Осторожно протянула лапку и легонько пожала указательный палец мужчины как раз хватило размера крошечной шестипалой ладошки. — А я шишок. Теперь жихарем был, а как хозяин дома помер, так вот и одичал. Он выразительно поскреб лапкой лохматое пузо. — Ждал все. Может, найдется какая родня у старика. Да бестолку. А сейчас вообще не ясно, чего будет. Домы роды поломали, небось и деревья попилят. Один подвал и останется. — Так, наверное, новый дом отстроят, — предположил Титов. — Считаешь, тебе там место не найдется? — Новый дом — это хорошо, — задумчиво протянул Шушок. — Слушай, а может ты, как середник, и поспособствуешь, а? — А то ж я тут совсем зарасту, озлоблюсь, речь человечью забуду. Мы и народ зловредный. — Попробуем, — кивнул поручик. — А тебе прямо жилой дом нужен? Или ежели лавка какая будет, или присутственное место тоже сгодится? — Жилье бы, конечно, лучше, — протянул тот. Но я непривередливый. Лавка даже безопаснее. А то привезут с собой новые хозяева своего домового. Ну, как характерами не сойдемся. — Понятно, — кивнул Натан. — Посмотрим, чем тебе можно помочь. Никакой сложности решение проблемы диковинного существа не представляло. Приличный участок земли в старой части города по всем признакам не мог долго пустовать. Титову подумалось, что именно присутствие Шишка помешало скорейшему решению вопроса. Однако вслух высказывать эту идею он не стал, а то обидеть ненароком. Погодя, случайно не ты ли здесь за всем наблюдал?» — предположил поручик. «Не позволил тогда мальчишкам влезть и взорваться, и нам фору дал перед взрывом чего дал удивился шишок время убежать уж очень странно взрыв выглядел а, -а, -а все-таки заметил с удовольствием протянул тот я мальчишки что их отогнать просто а с вами бы я не сладил все равно бы двери открыли Почувствовали бы загодя, и вмешиваться не пришлось. Но вы же еще не совсем в силе были. Куда уж? — Спасибо большое, ты нам жизнь спас, — прочувствовано проговорил Натан. — Да ладно, чего уж там? — отмахнулся Шишок, а сам даже малость раздулся от гордости. — Покойники, та еще гадость. Говорю же, я ведь не урожденная Шишига, мне это все неприятно. «Слушай, а ты всех видел, кто сюда приходил, так? Скажи, много их было? Не считай мальчишек, конечно». «Баба часто приходила. Молодая», — задумчиво проговорил Шушок. «И что делала?» «В подвал спускалась и дальше куда-то уходила. Я в те коридоры не ходок. Ты это у кого другого спрашивай?» «И не возвращалась». Видать, иной выход имела. — Одна? Ни с кем здесь не встречалась? На этом месте дух замялся, немного сдулся, сделавшись как будто меньше и тоньше, и, наконец, проговорил неуверенно. — Был кто-то. Он же и бомбу снарядил. Да вот кто, не скажу. «Почему — Почему озадачился поручик? — Прятался он. — Вздохнул Шушок. — Сильный гад. Одно только точно, не нашенский, чужой. Кто-то из Навьев? Нахмурился Титов. Ну да. Только как их там величать, мне неведомо. Он бабу в доме встречал, дальше вместе шли, а наружу носа никогда не казал. Откуда ты все это знаешь, если не видел его? Уточнил Титов. Так силу чужую мы все издали видим. «Для того знакомиться не обязательно», — развел лапками бывший жихарь. «Занятно», — медленно протянул Титов. «А как к этому чужаку относилась та женщина? Радовалась встрече или боялась его?» «Да она его, кажется, и не видела», — огорошил полицейских шишок. «Говорю же, силен злый день. Голову ей дурил только так». — Интересно начинаются маневры, — присвистнул Титов. — Ладно. Спасибо тебе большое еще раз, очень помог. — Извини только, надолго мы задержаться не можем. Искать надо этого, чужого. — А вот оно правильно, — закивал бездомный домовой. — С первоначала дело, болтовня потом. — Хорошо, что середник появился, порядок наведет. Удовлетворенно заключил Шушок себе под нос и, не прощаясь, исчез. — «Забавный», — заметила Брамс, когда они поднялись и двинулись к пепелищу. «Да, необычное создание. Разобраться бы надо, какие вообще навьи бывают. А то я, например, ни про Шишик, ни про жихари ничего не знаю. Слова известные, но пойди пойми, что значит». «Можно поискать в библиотеке», — предложила элита. «Не уверена, что прямо учебник попадется, но хоть что-то?» «Сборник народных сказок и фольклорный словарь». — Сыронии предложил Титов. — Давай помогу спуститься. В подвале зажгли фонари. Та дверь, через которую соскари утром выбрались из хода, оставалась открытой. Натан вспомнил шустрых мальчишек из окрестных домов и подумал, что надо бы как-то прикрыть лаз, а то черт знает, куда любопытство пацанов заведет. В коридоре они аккуратно затворили за собой дверь в подвал, заперли, и только после этого Натан обратился к прохладной сыроватой темноте. «Есть здесь кто? Отзовись, дело к вам, важное!» «Деловой какой!» — тут же ответил звонкий голос из темноты. «И что же такое важное ты делать собрался?» «Чужака ловить и выпроваживать!» Сразу взял быка за рога титов. «Кажется, верно поступил, потому что невидимый собеседник в ответ уважительно хмыкнул. «Ишь ты!» «А от нас чего хотел?» «Мне бы выяснить, куда ходила из этого дома женщина в сопровождении чужака. Есть кто-нибудь, способный дорогу указать?» «Есть. Но ты, середник, губу не раскатывай. Мы тебе в следствиях твоих на побегушках служить не нанимались. И теперь помогаем только из-за чужака». Ворчливо предупредил голос. «И не думал даже», — успокоил его Титов. «Тут случай исключительные, без вашей помощи не обойтись». «Только фонарь погаси. Она не любит». «Кто именно она?» — поручик спросить не успел. Вдали, в темноте коридора, мелькнули два синеньких огонька. «Интересно, кто это?» — спросила Элита, разглядывая смутный силуэт, увенчанный огоньками, длинными, треугольными, словно пламя свечи, только пошире у основания. «Земляная кошка». «Идите, она покажет дорогу!» Неожиданно ответил все тот же голос, и вещевичка восторженно ахнула. «Кошачьи уши! Огоньки были, точь-в-точь точь они, даже шевелились, похоже!» «Спасибо!» — в один голос ответили соскари и двинулись по темному коридору почти ощупью. Кошка оказалась толковой проводницей. Вперед не убегала и не терялась из виду, хотя близко не подпускала, не позволяя разглядеть. Уши обычно колебались низко у земли, но порой взметывались кверху, словно зверь поднимал голову и озирался. В темноте сложно было оценить размеры кошки, но порой, когда она приближалась, чудилось, что уши у нее с мужскую ладонь, или даже больше, а сама навьетварь длиной в добрую сажень. Счет времени под землей опять безнадежно потерялся как и в прошлый переход, и чудилось, что это не шутки разума, а жутковатое свойство подземного лабиринта, расположенного между явью и навью. Могло пройти и четверть часа, и час, и два, когда земляная кошка в очередной раз подпустила соскорей к себе ближе и исчезла, напоследок по звериному дернув правым ухом. Темнота в мгновение сделалась нестерпимо плотной, стиснула огромными мягкими лапами со всех сторон так, что даже дышать стало тяжелее. — Эй! Кис — Кис-кис-кис! — негромко позвал Титов, но никто не ответил. — Мы пришли? — спросила Элита. Может, свет зажечь? — Наверное. — Давай я, а ты глаза прикрой, с непривычки больно будет. Когда они претерпелись к неожиданно яркому после кромешной тьмы свету фонарей и сумели оглядеться, Выяснилось, что дорога и впрямь закончилась. Такой же каменной дверью, какие они уже встречали в этих подземельях. И тоже запертой со стороны коридора. Поручик задумчиво оглядел засов, который был очищен от ржавчины и влажно блестел свежей смазкой. Им явно часто пользовались. «Попробуем заглянуть», — предложил он, доставая и проверяя наган. На душе было неспокойно, Одно дело столкнуться с пусть опасным и жестоким, но человеком, и совсем иное с неведомой тварью, не весь на что способной. Только надо проверить, нет ли там сюрпризов вроде очередной бомбы. — У меня флейты нет, — смущенно призналась элита Решила не брать, а то мало ли. Натан некоторое время колебался, возвращаться за инструментом не хотелось. — Ладно, обойдемся, — решил Титов. — В доме-то... «Ты их так почувствовала?» Брамс долго ощупывала дверь, но ничего подозрительного не ощутила, и поручик рискнул. Отправила элиту подальше, а сам мягко толкнул дверь. Этот подвал разительно отличался от предыдущих, причем не только отсутствием пыли и ощущения запустения. Он вообще выглядел не подполом, где хранят продукты, а скорее гостиной в старом замке. Каменные стены до середины обшиты панелями из темного дерева. Пол деревянный, причем клали его, явно зная о тайном ходе. Дверь легко открывалась и не оставляла царапин. Наверх вела широкая удобная лестница, застеленная ковровой дорожкой, и заканчивалась она не люком, а дверью. В дальнем конце просторной комнаты Темнел широкий зев камина, у которого стояла пара кресел с высокими спинками, а между ними низкий столик. Несколько стеллажей с книгами, секретер в углу и напольные часы в деревянном корпусе, украшенном затейливой резьбой. На стенах и потолке — ажурные кованые светильники.